Произведение таким образом представляет собой одну из разновидностей жанра романа воспитания. В предисловии к роману Шеллер Михайлов предупреждает читателя, что автор меньше всего стремился развлечь его. Здесь нет ни любовных историй, ни острых коллизий. Но зато, подчеркивает Шеллер Михайлов, есть правда действительной жизни. И для того, чтобы подлинность описанного сильнее подчеркнуть, Писатель выбирает любимую форму рассказа от первого лица. Александр Рудой сам рассказывает о своем детстве и школьных годах. Рассказывает подробно, потому что все, что ребенок видит, с чем сталкивается, влияет на его характер, ум и сердце. Роман Шеллера Михайлова автобиографичен. Автор стремился выполнить свою главную задачу – показать, духовное становление одного из тех людей, в ком он хочет видеть залог лучшего будущего русского общества. Шеллер Михайлов не верил в плодотворность политических катаклизмов. Искренний почитатель Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, он видел в них не столько революционеров, сколько мыслителей, просветителей. Пытаясь найти для себя опору в их деятельности, Шеллер Михайлов находил ее в той идейной пропаганде, которую они осуществляли, но в самих идеях ценил не революционный, а нравственный пафос, их облагораживающее влияние на читателей, защиту прав и достоинства человеческой личности. Даря Форесову портрет Чернышевского, Шеллер Михайлов сделал портрету надпись. «Самоотверженный и честный наш боец! Он весь принадлежал к иному поколению, которое пробить успело, наконец, народу русскому пути к освобождению. Форесов Александр Константинович Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания. Страница 144. Но в отличие от Чернышевского его единомышленников, Самому Шеллеру Михайлову хотелось бы найти какой-то третий путь, не революционный, но и не такой, который ограничивался бы только либеральными словесами, как это явствует из уже приводимого здесь стихотворения «Не тужи погибающий люд». Писателю казалось, что он находит этот путь в поступках, совершаемых человеком, в целях самоусовершенствования. «Особенность моя в том, — признавался Шеллер Михайлов, — что я уделял очень много места личной нравственности, убежденный в том, что если все будут нравственны, то социальный вопрос разрешится сам собой. Форесов Александр Константин Шеллер. Биография и мои о нем воспоминания. Страница 99. В своих произведениях Шеллер Михайлов часто обращается к читателю с прямыми проповедями на различные моральные темы. Его романы, повести, рассказы богаты отступлениями, рассуждениями разного рода и содержания о месте женщины в обществе, о приемах и задачах воспитания и еще о многом другом. Все это с точки зрения писателя должно было помочь читающим его произведения стать лучше, найти свой путь в жизни. В 1871 году Выходит в свет роман «Лес рубят, щепки летят». Вместе с гнилыми болотами лучшее из всего, что создано писателем. Особенности Шеллера Михайлова-романиста получили в этом произведении наиболее яркое выражение. Как и во многих других книгах Шеллера Михайлова, судьбы героев романа Екатерины и Антона Прилежаевых, Александра Прохорова прослеживается в течение ряда лет, но уже с самого начала перед нами в сущности сложившиеся натуры, мужественные, честные, жизнестойкие. Оставшись после смерти отца, мелкого чиновника, в безысходной нищете, Екатерина и Антон вполне ясно сознают, что никто не намерен помогать или сочувствовать им. И они как бойцы шли в мир на завоевание счастья. В Чем же оно для них? Писатель показывает, что содержание понятия счастья меняется для его героев в зависимости от обстоятельств. Счастье – это и верный кусок хлеба, и возможность получить образование, и победа в борьбе с несправедливостью. Основное действие романа происходит в шестидесятые годы, и мы находим в повествовании множество их примет. оживленные общественные дебаты по различным вопросам, обсуждение итогов Крымской войны, надежды, связанные с крестьянской реформой. Екатерина Прилежаева, ставшая невестой, а потом и женой Александра Прохорова, участвует в спорах. Идея женского равноправия была близка Шеллеру Михайлову и всегда защищалась им. На Екатерину и Александра общество смотрит как на представителей нового молодого поколения, стремящегося разрушить старые устои. Были ли, однако, Екатерина и Александр новыми людьми в действительности? И, главное, считал ли их таковыми сам автор? Вопрос немаловажный, так как и критика XIX века, и современное литература ведения часто упрекали Шеллера Михайлова в искажении образа новых людей. Смотри, например, «История русской литературы XIX века», «Вторая половина», под редакцией профессора Петрова, «Москва. Просвещение. 1978 год. Страница 35». Шеллер Михайлов, конечно, читал, что делать, и понимал, герои его собственного романа вряд ли могут быть поставлены рядом с новыми людьми Чернышевского. Со свойственной ему четкостью не оставляющий места для двузначных толкований, Шеллер Михайлов писал об Александре Прохорове, что тот не был новым человеком, то есть таким человеком, который твердо шел бы по одной избранной дороге, к одной известной цели. Екатерина и Александр, по определению их создателя, дюжинные личности, и если отличается от окружающих, то, может быть, лишь более твердой волей, более острым чувством собственного достоинства. Именно эти качества не позволяют им терпеть унижение, заставляют бороться за такое место в жизни, которое давало бы пусть относительную, но независимость. Екатерина чувствовала, что лучше не жить, лучше умереть, чем жить забитым, придавленным, вздыхающим даже в минуты радости существом. Екатерина и Александр – новые люди лишь для той дворянской среды, в которую они попадают, став членами кружка начальницы детского приюта Софьи Андреевны Вуич. Вышедшие из того социального слоя культурные традиции и бытовые навыки, которого так сильно отличаются от традиций навыков дворянских усадеб, они представляются молодым дворянам, собирающимся возле Вуич, пришельцами, выходцами из другого света. Прошлое Екатерины и Александра – холод и голод, суровое, настоящее для многих их современников. Герои Шеллера Михайлова всегда помнят об этом, отсюда их своеобразный регоризм, особые требования к литературе и искусству. «Я думаю, что искусство будет иметь серьезное значение только тогда», когда оно будет приносить пользу человечеству, говорит Александр Прохоров. Мы знаем, что таково было в ту эпоху мнений не только героя Шеллера Михайлова. За ним стояли те, кто страстно желал покончить с рабством, крепостничеством, крайним перевесом богатства одних над богатством других. и мечтал обратить на пользу своей мечте науку, искусство, собственную жизнь. Герои романа «Лес рубит, щепки летят» не доходят до конца в своей борьбе, прекращают ее. Почему писатель и лишает их права называться новыми людьми. Они протестуют против бесчеловечных порядков в приюте графов Белокопытовых, рассчитанных буквально на физическое уничтожение детей. Александр Прохоров даже посылает какие-то материалы для публикации в «Колоколе Герцена», но все же, в конце концов, отступают. Они бойцы, но лишь до определенных пределов. Декларируемый Шеллером Михайловым уже в «Гнилых болотах» запрет спрашивать об убеждениях героев оборачивается в романе «Лес рубит, щепки летят» легкостью, с которой он прощает им отступление от идеалов юности.